Холодный предрассветный сумрак сегодня не потревожил у заморского наместника. Сны герцогу не снились давно. Наверное, с тех самых пор, как рейвен перестала принадлежать ему и начала принадлежать Лассурии. Но сегодня приснилось, что он мальчишка еще, водит любимого жеребца князя Моринга по кличке Яростный вдоль берега незамерзающей речки в юшке, давая остынуть после скачки. Яростный обладал всеми характерными чертами у заморской породы лошадей — широкой грудью, мощным крупом и мохнатой шкурой, защищавшей его от жестоких морозов. Кроме того, он был подозрителен и обожал кусать зазевавшихся конюшек. А трона ему удалось укусить всего один раз, поскольку мальчишка оказался не менее подозрительным, чем он сам. Единожды оплошав... Более слабины не допускал, был на настороже, спиной не поворачивался. Пожалуй, яростному он нравился за крепкую руку, хозяйственную жилку и вот эту очень близкую ему подозрительность. Каню не было дела до весьма скромного титула потомка обедневшего дворянского рода, до его небогатой одежонки и отсутствия монеток в карманах его куртки. Честно говоря, морковка в этих самых карманах привлекала яростного куда сильнее. Ведомый провожатым конь вышагивал важно, дышал глубоко, успокаивая ходящие ходуном после бега по лесной чищу бибака. На другом берегу реки, в отдалении, слышался детский смех и лепет. Яростный недовольно всхрапывал и косил глазом. Ему хотелось заснеженной тишины, но смех приближался. Что-то очень похожее на меховой шар катилось без остановки к берегу, оканчивающемуся обрывом. Следом бежали три женщины в темных одеждах, причитая и протягивая руки, но маленькие ножки мехового шара были слишком быстры. Атрон дернул повод, остановив коня, и тоже повернулся в ту сторону. И вдруг закричал смешным баском: "Эй, малявка, а ну стой, стой, не беги на кромку!" Из-под белого пушистого меха на него глянули неожиданно темные глубокие глазенки, полные озорства. Девчушка, укутанная в меха, не послушалась, ступила на обрыв, с интересом посмотрела вниз, на быстро бегущую, укутанную паром воду. Под дружный крик ужаса нянек снег под ее ногами осел, и она полетела в реку. «Вот таркаешева дочь!» Как взрослый выругался мальчишка, бросил повод и побежал к берегу, на ходу снимая куртку. Яростный, хоть и подмывало смыться, чтобы заставить пацана побегать за собой до ночи, порысил следом. Намокший мех шубки уже утащил девочку на дно. Ледяная вода ожгла кожу мальчишки так, что у него перехватило дыхание. Стиснув зубы, он нырнул, шаря руками в поднявшейся с одному мути до тех пор, пока не нащупал полу одеяния. Потащил наверх, чувствуя, как сводит мышцы от холода. Вынырнул, глотнул воздуха, поволок утопленницу к низкому берегу, откуда прыгал. На воду упал повод. Яростный стоял у самой воды, делая вид, что он тут ни при чем. Бросив на него благодарный взгляд, мальчишка схватился одной рукой за повод, другой за девчонку и гаркнул. «Ну, пошел, пошел!» Жеребец принялся осторожно отступать, вытаскивая его из реки. Наверху на обрыве в голос выли две няньки, а третья закричала. «Парень, вези ее прямиком во дворец князя, не то замерзнет, а мы следом поспешим!» А трон согласно кивнул. Стащил с девчонки намокшую шубейку, подхватил со снега свою куртку, укутал худенькое тельце, перевалил через лошадиную спину ловко оседлал коня. Духи ветров свидетели. Князь прикажет высечь за то, что сел на его любимца. Ну да и с ним. Это если еще сам яростный не сбросит. Но к удивлению всадника конь стоял смирно, а едва мальчишка сел, сжимая коленями его бока, всхрапнул. и помчался к городским стенам. От тряски из горла девчонки полилась вода. Она прокашлялась и заревела. «Тихо, дура!» От холода голос у Атрона почти совсем пропал. Он крепко держал спутницу, чтобы не сползла с лошадиной спины, и под его рукой она затихла. Несмотря на неудобное положение, повернула голову, облепленную темными, почти черными волосами, И он снова поймал взгляд ее глаз, испытующий глубокий взгляд. Яростный ворвался в открытые ворота, промчался по улицам и узким мостам, процокав копытами по подъемному мосту, ведущему в древнюю резиденцию Морингов, стал как вкопанный во внутреннем дворе. К нему уже бежала стража. Сильная рука стражника стащила мальчишку на землю, привычно поднялась, дать оплеуху негоднику, посмевшему оседлать княжеского любимца. «Нет!» — вдруг хрипло произнесла девчонка и закашлялась, выплевывая остатки воды. «Присветлая!» — ужаснулся стражник, скинув с плеч подбитый мехом плащ, завернул в него девчонку и помчался внутрь замка так, словно за ним гнались полярные волки. «Эй, парень, иди-ка в караулку, покамест!» — позвал мальчишку второй стражник. «Но конь!» — осипшим голосом произнес тот. «Я за него отвечаю!» «Вон с конюшни бегут, иди давай, а то околеешь!» У маленькой печурки, стоящей у стены караулки, мальчишку начала бить сильная дрожь. Он уже плохо соображал, что происходит. Кто-то сунул ему в руки кружку с дымящимся напитком и резким запахом алкоголя. Кто-то тряс его, раздевал, растирал ноги, уже потерявшие чувствительность. Где он? Послышался властный голос. Вот, мой господин, перенесите его в княжеские покои. Целитель Горкест уже там осматривает княжну. С ней все в порядке? Слава пресветла и духом ветров, все испугалась только сильно. Как же так вышло, а? Кончайте, разговорчики. Есть! Атрона куда-то несли, а ему казалось, он парит по воздуху, а рядом летит большая белая птица, заглядывая ему в душу темными, полными озорного лукавства глазами. Его светлость резко выдохнул и проснулся. Несколько минут бездумно смотрел в высокий потолок, укрепленный мощными балками, затем повернул голову. Стакан с водой стоял на тумбе рядом с кроватью Тиона. Бывшая нянька Рейвин, которую он, став наместником, сделал своей экономкой, ставила его для герцога с ночи. Поскольку в покоях герцога топили только в самые лютые морозы, вода была ледяной, а глоток ожег горло, приводя Атрона в себя. Прошлое — отвратительная вещь. Оно приходит, когда не зовешь, и не уходит, если гонишь. В круговорот привычных дел герцог окунулся с удовольствием. И пусть дел было бесчетное количество, он знал, что заботиться о Пузаморье, Пожалуй, впервые о чем-то заботиться в своей жизни. За прошедшее с начала своего правления время Рю Ворон перетряс все службы, закостеневшие при прежнем князе. Набрал молодых и дерзких, отправил в отставку тех, кого служба интересовала лишь с точки зрения кошелька. Будучи опытным дипломатом, он помогал государством в решении проблем. но нынче все решал сам. И это оказалось куда интереснее, чем быть посредником. Вступая в должность, Атрон беспокоился, что его величество Рейдьерд начнет закручивать гайки. Однако этого не случилось. То ли король приглядывался к своему ставленнику в северных землях, то ли ему было не до узамора. Секретаря герцог не держал. Он предпочитал общаться напрямую с главами служб. Для документов от каждой из них было отведено определенное место на его столе, что позволяло Атрону сразу видеть, по количеству прошений, какое из ведомств нуждается в пристальном внимании. С докладов от пограничников он начинал каждое утро. Хотел знать, кто объезжает на северные земли и с какой целью. Опытный глаз сразу выхватил знакомое имя, ожегшее яростным жаром – Егорай. Судя по документам, граф путешествовал с женой и охраной. Значит, женился все-таки негодяй на крейской девке, в которой только и было-то, что смазливое личико и протекция лассурского архимагистра. Путешественники направлялись в Ракунар. Атрон посмотрел на дату въезда. Похоже, они уже здесь, в столице. Он сердито бросил бумагу в кипу просмотренных. «Аркаешь с ним!» Судя по докладу, долго не пробудут, поскольку направляются в весеречье, на поклон святым местам. Жесткая улыбка тронула губы герцога. И боги против их союза, раз не дают зачать дитя. Боги, они все видят. Работая, он на какое-то время забыл о Ягорае. Нет, не забыл. Имя крутилось в голове, как заезженный музыкальный свиток, который уже и шипит, и скрипит, но исправно играет одну и ту же мелодию. трон знал, что, увидев приемного сына, удержит себя в руках. За прошедшее время многое перегорело, и на прежней своей жизни он поставил жирный крест. Но почему-то увидеть Яга хотелось. Эта мысль отравила его светлости весь день. Он боролся с ней до наступления темноты и сдался, когда закончил дела. Отказался от ужина, накинул легкий черный плащ, делавший его похожим на вора, и вышел в город. Конечно, он не станет искать сына в лабиринтах Ракунара, накрытого звездной ночью. Он просто прогуляется. Ноги сами понесли в центр, на площадь Вияталы-ветреницы, где каждый вечер горожане устраивали танцы и катание на ледяных горках. Эта площадь, наверное, была единственным более-менее просторным местом столицы Узамора. Сейчас оттуда раздавалась музыка, тянула ароматами горячего морса на меду, маленьких северных яблок, запеченных в карамели и шоколаде, жареных колбасок и свежего мясного хлеба. Народу было много, как и всегда. Ракунар являлся последним из крупных городов на Северном тракте и одним из основных торговых центров Лассурии. Накинув капюшон и держась в тени стен, Атрон обходил площадь по кругу. Странное это было ощущение – смотреть на людей, которые и не подозревали о его присутствии, и знать, что все они зависят от него, что их жизнь и благополучие в его руках. Его светлость на миг попытался представить, как ощущает себя король Лассурии, от которого зависит гораздо больше жизней на Текрее, как вдруг увидел Яга. Уже потом он разглядел тех самых сестер-рубак, которые когда-то вынудили его отступиться от жены, крейскую волшебницу с зелеными глазами, горящими, как у кошки, ее скучного слугу с туповатым выражением лица и какого-то бледного молодого человека в шубе и шкуры гризли. Герцог остановился. Сын стоял лицом к нему, хорошо освещенный светом магических фонарей, и держал в объятиях крейку. Под медленную музыку они двигались в толпе танцующих у заморцев, и было видно, что близость тел в танце доставляет обоим наслаждение. Атрон не верил, когда ему говорили, что Яга похож на него, ведь у него была на это веская причина. Но в это самое мгновение он вдруг увидел сходство и растерялся. Ягорай был чужим ребенком, сыном человека, отнявшего у него рейвин. и хотя спустя столько лет его светлость знал что выбор короны был и ее личным выбором и почти смирился с этим ненависть к лосурскому королю продолжала разъедать сердце как кислота но сейчас не в чертах лица он нашел сходство приемного сына с собой во взгляде которым Егораис смотрел на свою жену а трон также смотрел на райвин с немым обожанием и бесконечной нежностью. с желанием защитить, но не сделать ничего лишнего, что могло бы ее обидеть, с восхищением и уважением. Атрон оперся затылком о холодную стену дома, а затем вовсе отвернулся, тяжело дыша. Пресветлая, почему так больно? Он вычеркнул прежнюю семью из своей жизни. У него есть дело, ради которого стоит жить, дело, которое доставляет ему радость и занимает дни и ночи, величие у замора. Так от отчего же так больно? Несколько минут герцог провел в оцепенении, а когда отдышался, покинул площадь, променяв ее свет и музыку на темноту и тишину окраинных улиц. Снега здесь лежало не в пример больше, — мелькнула мысль. Пора направить сюда магистратских магов, растопить сугробы. Взгляд его светлости зацепился за темный комочек в снегу. Наверное, кто-то из детей потерял варежку. Он наклонился. Замерзший комок оказался котенком со слипшейся шерстью и закрытыми глазами. Решив, что зверек мертвый, герцог равнодушно распрямился, но котенок вдруг приоткрыл маленькую пасть и беззвучно мяукнул. О трону вспомнились люди на площади, чьи жизни были у него в руках. Но сейчас в ладони просилась смерть, маленькая и милосердная. Хватала за полуплаща. А трон протянул руку, свернуть зверьку шею, избавив от мучений. — В эту самую минуту боги смотрят на тебя сверху, Атрон ворон, и раздумывают, раздавить ли тебя, как ничтожную букашку, или дать шанс, — шепнул внутренний голос. От такой дикой мысли его светлости неожиданно стало смешно. Запрокинув лицо в темное небо, герцог засмеялся. а затем резко оборвал смех, наклонился, поднял шерстяной комок, сунул за пазуху. У искорки кошачьей жизни, угасающей на широкой ладони у замора, больше никого не было, как и у самого герцога.